Глава двадцать вторая. Айзек встретил ее на пороге в шортах и футболке без рукавов. Из кухни неслись ароматные запахи и выстрепни. «Боже, кто эта элегантная красавица, что явилась моему взору!» — произнес он, оглядывая Эрику с ног до головы. Ее длинное летнее платье, стильно уложенные волосы, длинные серебряные подвески в ушах. «Послушать тебя так я всегда одеваюсь, как бомжиха», — сказала она. «Вовсе нет». «Но ты неплохо поработал над собой», — улыбнулся он. Они обнялись. Эрика ступила в дом и вручила ему запотевшую бутылку белого вина. Они прошли на кухню. Эрика обрадовалась, увидев, что других гостей нет. Стивен занят. Работает. Просил передать, что любит тебя и приносит свои извинения. Ему скоро новую книгу сдавать. Сроки поджимают, — объяснил Айзек. Он откопорил бутылку, пробка вытащилась с благозвучным хлопком, «Не против, если мы для начала выпьем вина с сигаретой на балконе?» Они вышли на балкон с бокалами, закурили. Низкое солнце отбрасывало длинные бархатные тени на простиравшийся перед ними город. «Красота какая!» — восхитилась Серика, пригубив бокал. «Пока не забыл. Стивен просил передать тебе кое-что». Айзек исчез за дверью и вскоре вернулся с книгой. Его последний роман, точнее, последний опубликованный. «Из моих охладевших рук», — прочитала Эрика название, — на обложке был изображен гроб, из которого высовывалась мертвенно-бледная рука, приподнимавшая крышку. В руке было письмо, с которого капала кровь. Это четвертый роман о Бартоломью, но все они самостоятельные произведения. Читать предыдущие не обязательно. Кстати, он его подписал. Эйзек забрал у Эрики бокал с вином, чтобы она могла открыть книгу. «Эрике» из моих теплых, живых рук с наилучшими пожеланиями. — Стивен, — прочитала она. Ее имя он написал с двумя К. Она взглянула на Айзека, собираясь отговориться дежурной фразой, увидела тревогу в его лице. Ему отчаянно хотелось, чтобы она приняла подарок и подружилась со Стивеном. — Ой, как здорово! — Непременно поблагодарю его при встрече. Эрика сунула книгу в сумку и забрала у Айзека свой бокал. «Ты не сердишься?» — спросил он. «На прошлой неделе она портачил с ужином, мы… И... «Ты уже три раза извинялся. Все нормально». Она собралась было добавить что-то еще, но тут зазвонил ее телефон. «Подожди. Извини». Порывшись в сумке, Эрика достала свой мобильник, звонил Марш. «Прости, я должна ответить. Не буду мешать». Айзек ушел с балкона. «Сэр», — сказала в трубку Эрика, — То, черт возьми, позволил Питерсону арестовать Гарри Уилмслоу?» — заорал Марш. «Что?» Час назад Питерсон задержал Уилмслоу, притащил его в отделение, Вулф уже его оформил, и он теперь в камере ожидает допроса. «Где он его задержал?» — спросила Эрика, холодея. «На Лорел Роуд». «Я была там совсем недавно». Вот и нечего было уезжать. Гарри Уилмслоу вломился в дом, сказал, что ему надо забрать свои вещи привел Питерсона к тайнику с сигаретами. сигаретами? Да, ерунда, нелегальный товар. Черт, Эрика, если он сядет за несколько пачек контрабандных сигарет на операции Хемслоу, можно ставить крест. Оборвется наша единственная прямая ниточка. Все многомесячные труды на смарку. Да, сэр, понимаю, вряд ли. Зачем Питерсон его арестовал? Черт возьми, вы же слышали, что говорил Оукли на совещании. «Вы расследуете убийство Грегори Монро, которому Гэри Уилмслоу не имеет отношения. Я еду из Манчестера, возвращаюсь с конференции. Немедленно отправляйтесь в отделение и приструните своих подчиненных. Выпустите Уилмслоу под залог или еще лучше найдите способ обойтись официальным предупреждением и освободите его». Марш повесил трубку. «Проблема?» — спросил Айзек, возвращаясь на балкон с большим фарфоровым блюдом, на котором были красиво разложены сыр и оливки. Эрика с тоской посмотрела на угощение. О, звонил Марш. Петерсон не сдержался. Поеду в отделение разбираться. Она глотнула напоследок вина и отдала бокал Айзеку. Прямо сейчас? Да? Прелести моей работы. Извини. Не знаю, сколько там проторчу. Я позвоню. Пообещала Эрика и поспешила к своей машине. Айзек остался на балконе. Он смотрел на город, думая, что, возможно, в ближайшее время она не даст о себе знать, если только не обнаружит очередной труп.